В маленькой церкви светло и спокойно. Пахнет ладаном и сосновой стружкой. Голос батюшки тихий, напевный. Под фатой мне душно, и корсет сжимает грудь так сильно, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. Вот какое мое счастье, мучительное. Андрюшенька стоит рядом, крепко держит меня за руку. Стараюсь не смотреть на его лицо, знаю, что увижу. Валившиеся глаза, заострившиеся черты, пергаментную кожу и счастливую улыбку. Обручальное колечко с тихим стуком падает на пол. Испуганный шепоток в толпе. Дурная примета. Не верю в приметы, только в любовь верю. Вот в такую, как у нас с Андрюшенькой. У моего мужа глаза синие-синие, точно васильковое поле, и горячие губы. И руки нежные. Мне мало того, что было, мне хочется больше. Но Стефа смотрит с немым укором. Все, отпускаю. Сейчас только еще один поцелуй, прощальный. Софьюшка, солнышко. Шепот едва различимый, а дыхание холодное и руки холодные. Ухожу, любовь моя. Андрюша! От крика темнеет в глазах, Что-то тяжелое, неживое падает к ногам. Падаю следом, ломая ногти, рву пуговицы на парадном мундире. Сейчас, родненький мой, ты погоди. Паутины больше нет. Темно-красный, почти черный камешек на тонкой цепочке теперь неживой. И Андрюшенька мертвый. А в глазах синих синих застывшее навеки счастье.